Глава 43. Последствия того, что делал Денил. Запах днища, гниющая еда, нечистоты, соленая вода все это было подобно аромату духов для Джорана, дитя приливов, его дом. Дети палубы перенесли своих больных и ослабевших товарищей из палубы Зубы Кишана, и их руки, огрубевшие за годы, проведенные в море, обходились с ними с такой нежностью, как руки отца укладывающего ребенка в постель. Так обращались со всеми женщинами и мужчинами, которые дожили до встречи с дитя-приливов. Их перенесли с зубаки Шана в каюты и гамаки дитя-приливов, где сразу накормили супом Гарии. Она сказала, что он избавит от болезни детей палубы и вернет здоровье. И хотя вкус у него был отвратительный, все произошло так, как сказала Гария. Витрагоны пострадали гораздо меньше, чем люди. Хотя Джоран так и не понял почему. У него остались воспоминания о том, как лицо их ветрагона в маске склонилось над ним, он пел на своем странном языке, и Джоран засыпал и снова просыпался, терял сознание и приходил в себя. Он не знал, где это происходило, на палубе Зубыки Шаны или дитя приливов. Но прошло время, и хотя Гарии прогнала его в собственную каюту, он чувствовал, что силы к нему возвращаются, и он скоро вернется на палубу дитя приливов. Джоран жаловался, что его изолировали, и рука старухи лишь на один день позволила ему просто отдыхать. Теперь он лежал в своем гамаке, а Денил и Эйлерин сидели рядом в его маленькой каюте. Это уже второй раз, когда мне приходится лежать в постели, чтобы поправиться, Денил сказал Джоран сидевшему рядом мужчине. И мне это не нравится. Ну, возможно, теперь тебе следует избегать опасности, хранитель палубы. Денил посмотрел на Эйлерина. И улыбнулся курсеру. Джорану хотелось рассмеяться, ведь избежать опасности тем, кто находится на палубе корабля удачливый мяс, невозможно. Но смех умер, так и не родившись, когда Джоран уловил серьезность в голосе Денила. Осталось что-то невысказанное между ним и курсером, или ему только показалось. Накопившаяся усталость была настолько велика, что ему не составило труда приписать другим чувства, которых они не испытывали. А теперь Джорран скажи. Ты хочешь сидеть и жаловаться на свою долю или послушаешь о наших приключениях? Джоран кивнул и сразу почувствовал, как его тело пронзает боль от открывшейся раны на спине и рассечённой ноги. Он зашипел, но Денил не обратил на это внимания. Так вот, мы высадили вас на пляже, и я повел дитя Прилива по широкой дуге вокруг острова. Именно в тот момент мы увидели на горизонте костяной корабль. И я не знал, продолжать ли движение или последовать за кораблем, но Миас дала мне четкий приказ, заключавшийся в том, что я не должен был никого подпускать к острову. Он пожал плечами. Конечно, Джорран, мы не знали, что уже слишком поздно. Конечно, сказал Джорран и улыбнулся. Он знал, что Денил рассказывает ему эту историю для того, чтобы понять, не совершил ли он ошибку и не навлечет ли на себя гнев супруги корабля, а частично Чтобы как-то отвлечь Джорана, которому Гария не разрешала покидать каюту, пока лечила его раны. Как долго он уже в постели? Ну, прошло некоторое время. Джорану совсем не хотелось думать о причинах или в встревоженном лице Гарии, когда она осматривала его ногу. Он не мог, во всяком случае, пока. И ты стал преследовать корабль. Во всяком случае, я бы поступил именно так. Да. И со мной согласились мать палубы и Эйлерин и Миванс. Мы подняли крылья и пустились в погоню. Мой план состоял в том, чтобы привлечь внимание их супруги корабля, а затем сделать вид, что мы убегаем, чтобы враг начал преследование. В определенный момент, когда нас разделяло бы значительное расстояние, я бы остановил дитя приливов, изображая, что ничего не знаю, и позволил им подняться на борт. Я сказал бы, что догонял цель, которая скрылась за горизонтом. Поскольку я не настолько важная персона, чтобы меня знали все супруги корабля, но тут можно лишь строить предположение. Мы планировали закрасить наше название, Отличный обман, чтобы они не поняли, что это корабль Миас. Я надеялся, что успею вовремя вернуться на остров, чтобы забрать Миас и остальных. Вот только возникла одна странность с сейлерином. Ну, он пожал плечами. А дальше пусть все расскажет курсар. Мы знали, что приближается новый шторм. Спокойно начал курсор. Одновременно мы ощущали спокойствие ветра. Никогда прежде мы не слышали, чтобы ветры пели такие песни. Джоранки кивнул, он уже понимал, как человек может чувствовать сразу две вещи одновременно. Сейчас ему было жарко и холодно. Эйлерин была со мной весьма откровенна, когда говорил о своих предчувствиях, сказал Денил. И все же я принял решение приблизиться к кораблю. Ветра были свежими, и я решил, что стоит рискнуть чтобы дать мяс время, которое она могла бы спокойно провести на острове. Я уже сказал Денил, что ты все правильно сделал. Казалось, слова не хотели рождаться на губах Джорана. Денил снова улыбнулся. Как только на корабле нас заметили, он поджал хвост и обратился в бегство, и мы увидели, что это всего лишь двухреберный корабль. «О, — подумал я, очень подозрительно, что они стали убегать, и вспомнил слова супруги корабля, что она никого не видела на острове и подумал, быть может, они отвозят туда людей. И еще, как бы я хотел, чтобы супруга корабля вернулась на борт где приливов и ничего не нашла на острове, а я бы рассказал ей, куда именно отправляют пленников. Я бы не стал говорить ей, что ты хотел, чтобы она потерпела неудачу, заметил Джордан. Может быть, будет лучше сказать, что корабль вызвал у тебя любопытство? Ну, ответил Денил. Да. Может быть, мне лучше сказать именно так. Он сделал пометку в бумагах, и Джорран заметил тень улыбки, промелькнувшей под капюшоном курсера. Но это еще не вся история. В общем, мы полетели за кораблем, а он бежал. И я поговорил с айлерином, серьёзным уфазамим и Ивансом, и мы решили некоторое время преследовать беглеца. И если обнаружим, что находимся более чем в половине дня пути от скалы Маклина, то повернем обратно". Он тяжело вздохнул. "Если бы я только знал, Джорран, я бы никогда Как ты или кто-то другой мог знать, едва слышно проговорил Джорн, и его голос был подобен шепоту старика, что они спрячут корабль под островом. Такое не пришло в голову даже Миас. Мне бы следовало заподозрить ловушку, Джоран». Денил смотрел в пол, и хотя Джорн считал, что Миас не станет его наказывать, он почувствовал, что Денил сам накажет себя куда сильнее. Но я ничего не понял. Как и мы, тихо добавил Курсар как о серьёзный муфас или миванс. Никто из нас не подумал о такой возможности. Спасибо, Эйлерин, но не вы принимали окончательное решение. В каюте воцарилась тишина, и хотя Джорн считал, что Денил осуждает себя напрасно, он прекрасно понимал его чувства. Ведь Джорн находился в отряде из 40 человек, что сошли на берег, из них вернулась лишь горстка. Но и они получили серьёзные ранения, а их здоровье было подорвано. Денил болезненно ощущал, что подвел Миас и тех, кто сейчас сидел у костяного огня старухи. Ищу он знал, что Миас увидит его вину увеличенную в сотни раз. В отличие от Джорана, который разделял неудачу со своими друзьями, у нее такой возможности не было. Если она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы стоять, а Джоран не знал, как она себя чувствует, Гари разрешила ему принимать посетителей только сегодня. Она стоит у больших окон дитя приливов глядя на пенный след за кормой, а ее корабль летит по волнам в ночи. Она могла разделить свое несчастье только со своим единственным истинным другом темным и бесконечным морем. и ты повернул назад", сказал Джоран. "Да, сначала мы преследовали корабль, но потом повернули обратно", ответил Денил. «Двухреберник попытался заманить нас дальше, спустив часть крыльев и сбавив скорость, а у меня отчаянно сжалось сердце. Ведь именно тогда я понял, что подвел свою супругу корабля, попавшись в ловушку, которую хотел сам устроить врагу. Мы все в нее угодили, сказала Эйлерин. И вновь повторю, решение принимал я, продолжал Денил и вздохнул. Мы развернули корабль и полетели обратно, но работа была тяжелой, нам постоянно приходилось менять галсы, а на корабле не хватало половины команды. И что еще хуже, проклятый старухой корабль стал нас преследовать. Впрочем, ночью потерял. Здесь мать наконец нам улыбнулась. Мы летели обратно, меняя галсы. Когда наш наблюдатель заметил, что вы покинули остров, я едва не приказал его высечь. Я решил, что он спятил. Корабль-призрак вырвался из-под острова. Какое безумие, подумал я. Но, конечно, настоящее безумие началось позднее. Мы снова поменяли курсы, думая, что делаем это в последний раз, отчаянно стараясь поскорее вернуться, не понимая до конца, что именно видел наблюдатель. И что это значило для МИАС и всех остальных? Смотрящий палубы был сам не свой, вмешался курсер. А мы все еще чувствовали приближение шторма, хотя на небе не было ни единой тучи, а ветер оставался совсем слабым. Мы начали сомневаться в собственном разуме. А потом он появился, сказал Денил. Червь острова. Так вы его назвали? спросил Джоран. Так его назвали дети палубы, ответил Денил. И нам еще повезло с волнами, которые он вызвал. Наш курс позволил нам развернуть дитя приливов, чтобы двигаться поперек волны, а расстояние до нее оказалось достаточно большим, и нас не затопило. Тем не менее, мы потеряли почти все верхушки мачт, когда волны наконец прошли. "Кишаны был штурмом, сказала Эйрин, червь острова. Мы это поняли, как только его почувствовали, но мы никогда прежде не видели ничего подобного, столь великолепного. Закончил Денил и посмотрел на обрубок руки. Я иногда ненавидел тебя за то, что ты со мной сделал, Джоран, чтобы спасти Аракисяна. Но когда мы увидели этого Кейшана, моя ненависть исчезла. Он положил оставшуюся руку на здоровую ногу Джорана и сжал ее. Кто мы такие, чтобы отнимать подобные жизни? И как я мог не видеть этого тогда? И решения, которые мы принимаем, никогда не бывают легкими, Денил. Ты сделал как считал правильным сказал Джоран. После волнения море успокоилось, сказала Эйлерин, но спокойствие было противоестественным. Может быть, из-за рождения Кишана, мы не знаем. Казалось, даже шторм затаил дыхание, увидев появление на свет такого существа. Ты думаешь, они живут на островах, Джоран? спросил Денил. Но Джоран не знал, хотя у него имелись определенные подозрения. Он не хотел отвечать и даже не был уверен, способен ли это сделать. Его разум заполняли тучи как в самый ненастный дождливый день. Как вам удалось выбраться из штиля, спросил Джоран. Коксфорд да благословит его мать. Еще не родился человек, который лучше бы управлялся с учитывая, что штиль, по предчувствиям Элерина, должен был продлиться значительное время. Он не стал чинить верхушки мачт, а построил флюк лодки, чтобы заменить те, что забрали вы с супругой корабля. Наверное, еще никто не видел более уродливых суденышек которые выходили в море. Однако они оставались на плаву. У нас ушла неделя, чтобы их сделать и убедиться, что они не тонут. А потом, поскольку у нас не было ветрогона, нам пришлось тащить дитя приливов на буксире обратно к острову. Конечно, когда мы к нему приблизились, остров уже исчез. Тогда я не мог в это поверить и должен еще раз принести извинения курсеру за жесткие слова. Денил наклонился вперед. «Я едва не приказал высечь Эйлерин сказавший, что мы вернулись к острову, хотя на его месте ничего не было. Ну, это понятно, Денил", сказал Курсер, "ведь острова исчезают не каждый день". "Так или иначе, Джоран, но все, кто спасся со скалы Маклина, обязаны жизнью Эйлирин. — и черному Орису", добавил Курсер. "Верно, но прежде всего Эйлерин. Я был уверен, что вас больше нет на свете, но Эйлерин сказала, что это не так". Она утверждала, что почувствует смерть наших людей, как слышит песни штормов, и она бы знала, если бы мяс погибла, и что ты с ними каким-то образом связан. Как только я поверил в слова Элерин, а я едва не сошел с ума от горя из-за утраты тебя и супруги корабля Курсер сделал поразительные вещи, мне никогда их не понять. Она определила положение, в котором мы находились раньше, как далеко мы находились от острова, когда появился Кишан. И вучла размеры обрушившегося на назвол. Затем Элирин выделила район, который нам следовало обыскать. Так мы и сделали. Вся команда по очереди в уродливых флюк-лодках тащила за собой дея приливов, стараясь вас найти. Мы находили подходящее место и бросали стоп-камень, а потом посылали лодки, чтобы они осмотрели все вокруг. Работа казалась вечной, но потом Каринг сказал, что видел на горизонте нечто похожее на мачту, но не запомнил, где именно. И тогда я послал черного ориса. Он летал кругами, а потом направился на восток. Вернувшись, черный орис назвал меня задницей и снова улетел на восток. И мы принялись буксировать корабль вслед за ним. Так мы вас и нашли. И я ужасно рад, что вы это сделали. Я горжусь тобой, Денил, и тобой, Элирин. Голос Джорана переполняли эмоции. Я думал, нам конец, и мы все погибнем. Издался Это говорит болезнь детей палубы, Джорн. Ты находился в очень плохом состоянии. Я слышал, что случилось на острове. Он улыбнулся и положил руку на плечо Джорна. Ты никогда не сдаешься. Многие умерли, Денил, тихо сказал Джорн. И ради чего? Я даже не уверен, что мы нашли что-то полезное. Будем надеяться, что это не так. Коксфорд привел в порядок дитя приливов. Корабль снова может летать, кроме того, Он заделал дыры в корпусе Зуба Кишана, так что теперь нам удастся без особых усилий тащить его за собой. К тому же поднялся легкий ветер. Денил улыбнулся, встал и снял шляпу без хвостов, висевшую на углу стула, на котором он сидел. А теперь я должен сделать доклад супруги корабля. Его улыбка слегка дрогнула. Кажется, она снова на ногах. Он вернул прежнюю форму с мятой шляпе. Выздоравливай, Джоран. Я уверен, скоро ты снова понадобишься. Джорн улыбнулся. Я надеялся выбраться из постели раньше, чем супруга корабля, сказал он и попытался сесть, но силы его покинули, и он снова лег. Она может подумать, что у меня появилась привычка болеть. Ему вдруг стало трудно говорить, и внезапно показалось, что в каюте не хватает воздуха. Ты же знаешь, как она ненавидит ленивых детей палубы. Да, тихо сказал Денил, повернулся, скрывая лицо, и распахнул дверь. Денил, сказал Джордан, закрывая глаза, когда мир начал вращаться. Я действительно так думаю. Я горжусь тобой. Но ну, а супруга корабля, конечно, я не могу говорить за нее, но я не вижу, какие ошибки она может найти в твоих действиях. Она наверняка найдет, — тихо ответил Денил. Я уверен. Ну, сказал Джордан. Такова ее натура, но любая вина будет незначительной, ведь мы обязаны тебе жизнью. Он сделал глубокий вдох открыл глаза и собрал остатки сил. Ему даже удалось немного приподняться. Когда Денил уже собрался закрыть за собой дверь каюты, Джоран увидел свой меч, замечательное оружие, которое ему подарило Мяс, висевший на ручке двери. "Денил", снова позвал он. "Да. Мы потеряли кого-то «Да, "Да, двоих", ответил Денил, а потом улыбнулся. "Но не тревожься. Сфарис все в порядке". Джоран почувствовал огромное облегчение. Потому что следующий вопрос он собирался задать именно о ней. Он боялся называть ее имя вслух, настолько дорогой стала для него эта женщина. А что с Квел? Денил спросил Джоран, глядя на меч. Ну, хранитель палубы, ответил Денил. Здесь новости не такие хорошие, но боюсь, она также выживет. И с этими словами Денил вышел, удивлённой улыбкой появившейся на лице друга. Мне также надо идти, сказал Курсар. Гари предупредила, чтобы мы тебя не утомляли, ты еще слишком слаб. Я в порядке, возразил Джорн, снова опускаясь на подушку, хотя он прекрасно понимал, что это не так. Курсор коснулся его плеча, а затем лба. После прикосновения его ледяных пальцев Джорн вдруг понял, что весь горит, точно слюна старухи, а тело покрыто потом. Мы много раз говорили, что с нами все в порядке, хранитель палубы, — сказал курсор. Отдыхай. Мы пришлем к тебе Гарию. Джоран снова попытался сесть, сказать Эйлерин, что не нуждается в целительнице, но шов у него на спине натянулся, и его пронзила боль, а темная кожа стала серой, как если бы он только что вышел из ледяной морской воды. Пришло время привязать твою ногу. Гари сказала, что ты подхватил какую-то заразу на зубике Ишана. И она болит, тихо признался Джоран. Слова вырвались у него словно сами собой. Я скажу руке старухе обещал курсер и вышел. Прошло время, оно всегда так поступает. Однако Джоран обнаружил, что не может определить сколько, оно вдруг перестало течь для него равномерно. Ему стало казаться, что он дрейфует по его поверхности. В какой-то момент он понимал, где находится, в своей каюте на дитя приливов, а Гарри его осматривает. В другие мгновения не сомневался, что вернулся в жилище старухи в Бернсхюме и повторяет свой разговор с Гесте. Уже зная о ее будущем предательстве, но не в силах ничего изменить. Он механически проделывал все движения, как человек, который ходит во сне, пока вновь не оказывался в ящике, где пробуждался от собственного крика, возвращаясь к настоящему. И понимал, что он снова в своей каюте, накрытый одеялами в собственном гамаке, а корабль покачивается на волнах. После визита Денила и Эйлерин, Джоран воспринимал происходящее урывками. Однажды утром он проснулся и обнаружил, что над ним стоит Гария, а мир движется. Столько шума. Его тело переполняло боль. Внезапно в голове у него прояснилось. Старая женщина переминалась с ноги на ногу, пытаясь заставить его выпить какое-то горькое лекарство. Что со мной не так? спросил он. Это всего лишь болезнь детей палубы», — ответила Гария. А шум? Что, мальчик? сказала она. Вот и все. И корабли хорошо его переносят. Как ты должен переносить свой? Он приподнялся, схватил Гарию за грязную тунику и притянул ее к себе. Джоран отчаянно хотел узнать: "Вот только что. Не лги мне, Гария. Болезнь детей палубы проходит быстро, как только появляется хорошая еда. Что со мной не так?" Она смотрела ему в лицо, старая и уродливая, но глаза оставались яркими и умными. "Осколок старой кости часть вышла, а часть осталась у тебя в ноге". Теперь и он вышел, но гнильке Ишана, зовущий. она все усложняет, ослабляет тело. Не говори ей об этом. Супруги корабля, я ничего не скажу, если только ты сам не захочешь, но ты глупец, если думаешь, что она не знает всего, что происходит на ее корабле. Он с трудом дышал, его тело наполнилось болью, что поднималось от ноги вдоль каждой вены и артерии. Я испытываю сильную боль, старая женщина. Ты очень сильно болен, сказала она. Но пока ты еще не отправишься к Костено огню, я тебе не позволю. Нет, сказал он, чувствуя, как в нем растет отчаянное желание жить. Одновременно он испытывал что-то еще, похожее на ощущение тонущего человека, медленно теряющего связь с реальностью. Не позволяй ему овладеть мной, не позволяй, какой бы ни была цена. Какой бы ни была цена, медленно проговорила она. Сражение еще не закончено. Он выдохнул эти слова и снова провалился в темноту. Последнее, что он увидел, ее лицо, полное тревоги, заботы и страха. Какой бы ни была цена, прошептал он, когда тьма спустилась окончательно.